Я вбежала в медцентр и бросилась к стойке регистрации. Администратор испуганно отпрянула, когда я положила дрожащие руки на столешницу. А потом, как и все сегодня по пути в торга, там и обратно, посмотрела на меня со смесью жалости и презриливости. "Я к врачу Джону Саманти", глухо выговорила я. "Сейчас узнаю, свободен ли он". "Ты Саша Малых, да? Вчера была на операции?" Я кивнула и нетерпеливо посмотрела на прозрачные двери, за которыми в конце коридора был кабинет моего врача. Посидив в холле ожидания, у него сейчас приём. Но я не присела, а подошла к двери и посмотрела сквозь неё. Дрожь всё ещё окатывала ледяными волнами, но стиснув зубы и едва дыша, я изо всех сил держалась за надежду, что меня спасёт этот человек. Эй, кто тебя из дома выпустил в таком виде? Ужаснулся торговец, когда увидел меня у своей витрины с глазированными булочками. Я уже отнесла коммуникаторы клиентам отца и теперь собиралась забрать пакет с продуктами. Но сладостей в нём не было. Вот, забирай, подал продукты он и поморщился. Но я, обняв тяжёлый пакет, продолжала смотреть на булочки. Булочки не оплачены. Так что иди, рыжая, не пугай покупателей. С жалостью прошептал торговец и указал на дверь. Но ведь в лавке пусто. Подавленно огляделась я и отвернулась к выходу. Но когда послышались удаляющиеся шаги, оглянулась и замерла. Не знаю, что в этот момент толкнуло меня сделать это. Я просто подошла к открытой витрине, взяла блестящую булочку, сунула её в пакет, отвернулась и вышла из лавки. Никто не окликнул, даже не заметил. А мне было всё равно. поймают ли, накажут ли. Может, именно этого и мне на это выждала. Раньше я слюной давилась, когда видела эту сладость. Она всегда была для меня недоступной. А потом, сидя в парке у всех на виду и глядя на глазированную булочку в своих руках, не возникло даже и мысли попробовать её. Мне лишь хотелось почувствовать, что я хоть что-то могу сама, хоть что-то подчинить своей воле, даже таким способом. И ничего другого в тот момент Не придумалась, как украсть. Я только повиновалась порыву и исчезла. Лицо Джона Саманти возникло перед глазами, и я вернулась из воспоминаний. Он смотрел на меня так, будто со мной всё в порядке, ни синего опухшего лица, ни уродливого каркаса на носу, ни рыжих спутанных волос на голове. Саша, здравствуй. Я рад, что ты пришла. Ты одна? беспокойно произнёс он. Я кивнула и взяла его за руку. Он все понял без слов. Помогите мне, пожалуйста. Ровно выговорила я, как только дверь в кабинет врача закрылась за спиной. Конечно, охотно согласился он и рукой показал на кресло. Не возражаешь, если я начну осмотр? Я села, сложила ладони на колене. Врач снял каркас с носа и, начав обработку чем-то резко пахнущим, спросил: Тебе ведь нужна другая помощь? Верна. Внутри всё дрожало от нетерпения и страха, а лицо ныло от тупой боли. Но я спокойно подняла глаза и сказала: "Вы ещё хотите поговорить со мной о важном?" Саманти закончила обработку, нанёс какой-то гель на всё лицо, а затем откинулся на спинку кресла и задумчиво прищурился. "Конечно, Саша. О чём ты хочешь поговорить? У кого я могу узнать, что означает Эскара не ной. Уголки его глаз дрогнули. Он удивлённо поднял брови, а потом придвинулся, наклонился и внимательно осмотрел моё лицо. Очень сильный отёк. Надеюсь, ты не была в школе. Почему он не отвечает на вопрос? Есть разрешение на отсутствие на 3 дня, ровно выговорила я. Хорошо. Я дам гель, которым надо смазывать всё лицо до пяти раз в день, чтобы гематома сошла. Мне нужен ответ на вопрос, настойчиво сказала я. Саманти отклонился назад и долго молчал. Только брови на его лице подрагивали, когда он переводил взгляд с меня на окно и обратно. "Это ведь древний язык Хамонии", наконец заговорил он, но я не отвела глаз от него. "Разве ты не знаешь, что на нём говорят только хамонии?" Он запрещён для людей и любого, кто не входит в специальный перечень профессий и управленческий состав. И его обычно учат на последнем курсе колледжа, если есть назначение. Тогда кто мне может помочь? настаивала я. Почему это так важно для тебя? Я поднялась со спинки кресла, упрямо глядя на врача, а внутри ворочалось что-то тягучее и холодное. Я выжила после рождения, прошла болезненная худоба, вялость, Я стала есть и, как все, пошла в школу в три года. Вполне хорошо училась до сих пор, не отставала ни по одному предмету, хотя некоторые мне абсолютно не нравились. Но по каждому я могла получить сто баллов, высший результат. Однако с некоторых пор сознательно не добирала их, чтобы не спровоцировать мести Гната. Никогда не понимала, почему его так задевают мои успехи. Я не была неудачницей, но общаться с миром? Так и не научилась. Говорила ровно столько, сколько этого требовали обстоятельства, школа, врачи, другие взрослые. Мне не нужны были слова, чтобы что-то объяснять другим, как и самой понимать их. Хватало мельком взглянуть в их сторону, и я уже понимала, что они чувствуют. Мне было уютно внутри себя, достаточно своих чувств, ощущений и мыслей. Я защищала свой мир, прячась ото всех. Мне никто не был нужен, даже одноклассники, отношения с которыми не то чтобы не складывались. Их совсем не было. Говорила я только дома, потому что Игната злило молчание, и слова были спасением от неожиданных подзатыльников. Отец со мной почти не разговаривал и от меня не ждал излияний. Я никогда не перечела ни ему, ни брату. Всё было как всегда, и я не знала, как это по-другому. С рождения я жила в маленьком замкнутом мире, в который никого не пускала. Но сегодня ясно осознала, что этот мир замкнут и снаружи, и меня не выпустят, если не выберусь сама. Потому что я больше не хочу молчать, наконец ответила я, а после этого рассказала всё, что случилось со мной за эти пару дней. И так каждый день. Сегодня я впервые так близко увидела мужчину в хамоне. Я испугала его жену, Но разве когда бояться, смеются? Она посмотрела на меня, как на что-то мерзкое, и сказала: "Эскара не ен эх". Саманти выслушал очень внимательно. В его взгляде были и волнение, и злость, и гнев, и ещё что-то, но не жалость, сочувствие и понимание, и забота. Так много чувств, которые я смогла различить, никогда не чувствовала такого искреннего желания помочь. Но сейчас именно оно пропитывало всё пространство вокруг меня и согревало от этого холода в груди, с которым я вошла сюда. Вот что мы сделаем, сказал врач, когда я опустила голову. Я свяжусь с твоим отцом и скажу, что при осмотре выявил у тебя осложнение, поэтому везу тебя в тазер на дополнительную процедуру. Посиди немного, я внесу кое-какие изменения в твою историю болезни, и мы поедем. Тазер Это же так далеко. Но я кивнула и отвернулась к окну. Ты голодная? спросил он через несколько минут. Нет, покачала головой я. Еда подождёт. Тогда едем.